Глава двенадцатая «Он готовит тебе ужин?» «Айрис, что там вообще у вас творится?» «Бэкс, успокойся». Айрис ехала на утреннее занятие аэробикой. Сегодня ей удалось вовремя привести Оли в школу, и настроение было отличное, пока кузина не испортила все своим звонком. Может, не стоило упоминать ночной разговор, дегустацию блинов, и последующее приглашение на ужин. Но в конце концов, это же не свидание. Он готовит ужин для Олиф и себя, а мне просто предложил присоединиться. Это логично. Мы ведь живем в одном доме. Не уходить же мне каждый раз, когда он возвращается туда». Раздался тяжелый вздох, усиленный динамиком. Судя по всему, Бэкс уже теряла терпение. «Айрис, держи дистанцию!» «Напоминаю, он твой работодатель!» «Знаю, спасибо. Я ее и не теряла». Не считая той ночи, когда Арчер готовил, она таращилась на него из-за угла. Но Айрис всего лишь человек. Трудно не заметить, какой горячий у нее босс. Вопреки словам Бэкс, Айрис считала, что способна держать себя в руках. «Ну да, он чертовски привлекательный». Но это не повод терять голову и тут же бросаться ему в объятия. Айрис понимала, где проходят границы, поэтому не собиралась отказываться от вкусного, к тому же бесплатного ужина. «Ладно, проехали. Скажи лучше, ты сегодня идешь на занятия?» — спросила она. «Нет, не могу. Взяла пару дополнительных уроков». «Хорошо, тогда я напишу тебе позже». «Только будь осторожна, Айрис». «Если с этим парнем что-то пойдет не так, ты останешься без работы и без крыши над головой. Если только не решишь передумать и принять мое предложение». «Не могу говорить, Бэкс. Люблю тебя, пока!» Айрис поскорее нажала на отбой, чтобы кузина не начала читать очередную лекцию. В детстве они обе насмотрелись, как мужчины приходили и уходили из жизни их матерей. С тех пор Бэкс с подозрением относилась ко всем представителям мужского пола. Айрис же, пожалуй, она походила на свою мать больше, чем ей бы того хотелось. И постоянством в личной жизни не блистала, если судить по ее послужному списку. Все отношения в жизни Айрис, прямо как ее любимые куриные крылышки, были горячими и быстро заканчивались. Потому-то они ей и нравились». Главный урок, который Айрис усвоила от матери — любовь мимолетна, а секс — лишь приятное развлечение, пока не наскучит. Ее мать не переживала, когда отношения заканчивались. Но маленькая Айрис каждый раз скучала по новому мужчине, исчезнувшему из их жизни. Со временем она перестала строить иллюзии, что кто-то из них однажды задержится надолго и станет ее новым папой. Но след в душе все-таки остался. Взрослая Айрис предпочитала не подпускать мужчин слишком близко. Так было безопаснее. Еще одно можно сказать наверняка. Она не настолько безрассудна, чтобы переспать со своим боссом. Айрис припарковалась у студии йоги, взяла спортивную сумку и направилась внутрь. К ее приходу дамы уже собрались у бассейна. Влажный и теплый воздух, запах хлора. Знакомая обстановка, почти дом родной. Занятия для пенсионерок были, пожалуй, единственной работой, от которой Айрис не сбежала. Своих учениц она не оставит никогда. «Доброе утро, леди!» — воскликнула она, привлекая их внимание. «Доброе утро, Айрис!» — хором ответили женщины. Девушка улыбнулась. Вот с кем ей было по-настоящему легко сформировавшиеся личности, которые точно знают, чего хотят и что им нужно. С ними не надо гадать, о чем они думают, и уж точно не приходится переживать, голодны ли они. Все выглядели бодрыми и довольными. Ну как там новая работа? Спросила Кэрл, ее постоянная ученица, пока Арис отмечала присутствующих. Все отлично? Правда? А как Олив? Айрис чуть не рассмеялась в голос. Как будто они и так этого не знали. Старушки приходили к ним по очереди с неизменным предлогом. «Мы были тут неподалеку и решили заглянуть». Морозилка Арчера уже не закрывалась из-за бесконечных запеканок для бедняжки Олив. «Настолько хорошо, насколько можно ожидать», — ответила она. «Ах, конечно, бедное дитя». Им явно не терпится выведать подробности. Любопытство буквально витало в воздухе. Но Айрис не собиралась рассказывать про жизнь Арчера и давать городу повод для пересудов. «А как вам живется всем вместе?» — осторожно спросила Джанет. «Обходится без происшествий?» «Ох, бросьте!» — фыркнула Эстель. «Вам всем просто интересно, каково это — жить под одной крышей с красавчиком-шефом!» Джанет покраснела под стать пестрым тропическим цветам на ее купальнике. «Я вовсе не это имела в виду». «Еще как это!» «Так, девочки, хватит, пора начинать», — поспешно вмешалась Арис. «Может, умение чувствовать настроение людей и полезно на работе, но никогда толпа пенсионерок жаждет сплетен». «Значит, теперь ты держишь все в секрете, да? А ведь ты рассказывала нам про того парня с музыкального фестиваля». «И про йога с ретрита!» «И про того юношу из овощного отдела!» «Да ладно вам!» — перебила и Арис. Не хватало еще, чтобы Мариса начала распространяться о ее знойных выходных с Пабло. Надо бы и правда научиться держать язык за зубами. «Это совсем другое. Я там работаю. Арчер для меня просто работодатель. И пока все идет отлично» вздох разочарования вырвался из груди женщин девочки в воду пора начинать бодро скомандовала айрис первый заходя в бассейн он кстати очень даже ничего прошептала кэрол о да но ты видела что он вытворяет в закусочной столько перемен ответила джанет с таким телом пусть хоть все меняет раздалось в ответ и весь бассейн захихикал. Айрис нырнула, мечтая, чтобы дыхание хватило на подольше. Ей совсем не хотелось слушать, как ее подопечные, которым давно за 70, с восторгом обсуждают мускулистые руки Арчера и его широкую грудь. Но, увы, дыхание подвело. Она вынырнула, включила плейлист для тренировки погромче и начала выкрикивать команды. Все, наконец, втянулись, и сосредоточились на занятии. Все, кроме мозга Айрис. Его безнадежно заело. Теперь он без конца прокручивал воспоминания. Блинчики, Арчер и его мускулистые руки. Отлично, мозг. Очень вовремя. Олив вернулась из школы в дурном настроении, поэтому они решили устроиться перед телевизором и посмотреть соревнования кондитеров. Айрис сперва сомневалась, что ей понравится это шоу, но теперь не могла оторваться. Ее мучил вопрос. «Неужели это дизайнерская сумочка, которая выглядит как настоящая, и в самом деле окажется тортом?» «Привет, с возвращением!» сказала она вошедшему Арчеру, не отрываясь от экрана так же, как и Олив. «Привет!» Он бросил поварской китель на спинку стула. «Это правда торт!» Айрис хлопнула себя по колену. Она готова была поклясться, что сумочка только что из магазина. «Я же говорила!» — буркнула Олив. Даже осознание победы не вернуло ей хорошее настроение. «Что она ест?» — спросил Арчер, глядя на дочь. «Печенье с начинкой», — ответила Айрис. От нее не укрылось осуждение и разочарование в его лице. И этот мужчина еще спрашивает, почему дочка с ним не разговаривает. С такой кислой миной ничего удивительного. Ты хоть знаешь, сколько там химии. Знаю, что ей нравится. Это чуть ли не первое, что Олив согласилась съесть с тех пор, как я здесь. Он прищурился. А было что-то еще? Попался, мистер. Я слишком крут для покупного печенья понятия не имеет, что любит его дочь. «Клубника!» «Понятно», — проворчал он, уходя в кухню. «Ешь на здоровье», — прошептала Айрис девочке. «Я разберусь с твоим угрюмым папой». Олиф с вызовом откусила еще кусочек. «Умница!» — Арис погладила ее по голове. Косички, заплетенные утром, уже немного растрепались, и Олиф выглядела взъерошенной и сонной. Думая о том, что привязывается к девочке все больше, Айрис пошла за Арчером. «Тяжелый день?» Он поморщился, наливая себе выпить. «Ничего особенного. Ты не говорил, чем именно ее кормить. Если у тебя есть утвержденный список, я буду ему следовать». Арчер с силой выдохнул. Плечи поникли. «Нет, прости, просто...» «Просто ты хочешь, чтобы она хоть что-то ела. Она и ест». «Ты еще успеешь приучить ее к замысловатой французской кухне?» «Всему свое время!» Он поднял на Айрис глаза. Вид у него был непроницаемый. Непонятно, о чем он думает. Наконец, Арчер коротко кивнул. «Ты права. Главное, что она вообще ест. Ну, а я лично за то, чтобы поужинать чем-нибудь, кроме печенья». Заметив на столе пакеты, Айрис принялась их разбирать. Что у нас сегодня в меню?» Кто знает, уместно ли это болтовня на кухне, но Олив была поглощена просмотром телевизора и не нуждалась в няне. К тому же теперь, когда Арчер поставил замки на двери, можно не переживать, что девочка снова сбежит из дома. «Стейк с картофелем фри», — ответил он, доставая из пакета картошку и бутылку вина. «Тебе налить?» «Пить с начальником?» Границы их взаимоотношений становились все более размытыми. Но как ей поступить? Запереться в комнате и ждать, пока он позовет ее к столу? Первые несколько вечеров она ужинала где угодно, только не дома, просто чтобы не оказаться с ним вдвоем на кухне. Но не получится сбегать так каждый раз. Она ведь теперь живет в этом доме, поэтому один бокал вина за ужином не считается преступлением. Спасибо, давай. Ты пьешь красное? Оно идеально подойдет к стейку. Да, отлично. Айрис наблюдала, как Арчер наливает вино и выкладывает на стол остальные продукты. Наверное, таким он и был раньше. Уверенный и талантливый, настоящий профи. Но теперь его прежняя жизнь позади. Арчер чистил картошку. Он делал это быстрее, чем кто-либо из ее знакомых. Засмотревшись. Айрис, не подумав, выпалила. Удивительно, что ты смог вот так все бросить. Его руки замерли, между бровями появилась едва заметная морщинка, и девушка тут же пожалела о сказанном. Конечно, это не навсегда, поспешно добавила она. Я просто хотела сказать, должно быть, это не просто оставить все, приехать сюда в маленький городок и начать работать в закусочной. Это совсем другая жизнь. Арчер издал звук, отдаленно похожий на смех. Затем снова занялся картошкой, нарезая ее ровными ломтиками. Движения точные, почти механические. Да, она не ошиблась. Эти руки действительно намного способны. Другая. Это еще мягко сказано. Говоря, он не отводил взгляда от Олив сидевшей на диване. И как он при этом умудрялся не порезаться? «Но не мог же я оставить ее?» «Многие оставляют». Нож замер. Арчер внимательно посмотрел на Айрис, который вдруг стало слишком жарко. Она неловко кашлянула. «Моему отцу, например, это далось легко, хотя он и знал обо мне. Так что...» Она передернула плечами. То, что ты приехал сюда ради нее, и правда много значит. Айрис не относила себя к тем, кого тяготили нерешенные проблемы с отцом. Нет уж, человек, который сделал ребенка ее матери, а потом бросил, не заслуживает того, чтобы мало-мальски влиять на ее жизнь. Но поступок Арчера действительно много значил. Остался бы себе во Франции и жил дальше. Но вместо этого он приехал в Дрим Харбор и был рядом с дочерью. Он старался совсем справиться. Арчер все еще смотрел на Айрис, но без разочарования. Наоборот, он словно впервые не пожалел, что нанял ее. «Эй, Олив!» — позвала она девочку, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «Иди посмотри! Твой папа тут устроил собственное кулинарное шоу!» Краем глаза Айрис заметила, как Арчер улыбнулся. Искренне от души но уже через секунду снова спрятался за маской серьезности и продолжил резать картошку. Девочка подошла к ней, прежде чем Марис успела снова вызвать у Арчера новую улыбку какой-нибудь своей репликой. «Ладно, еще успеется». Теперь, когда она убедилась, что он умеет радоваться, ей снова хотелось это увидеть. «Что он делает?» — спросила Олив, забравшись на высокий стул рядом. «Картошку фри». «Я люблю картошку фри!» Арчер не поднимал головы, но уголки его губ заметно дрогнули. «Я тоже», — сказала Айрис и нарочито громко прошептала. «Надеюсь, он ее не испортит». Олив хихикнула. «Не испорчу. Я могу приготовить стейк с картошкой даже во сне», сказал он с тем уверенным выражением, с каким вчера пек блины. «Вот он, настоящий Арчер, подумала айрис готовить во сне ничего себе представляешь олив если бы в кулинарных шоу так было девочка наморщила лоб это опасно арчер хмыкнул обещаю не заснуть он высыпал картошку в миску с холодной водой и начал разворачивать стейк завернутый в коричневую упаковочную бумагу о я такое не хочу сказала олив брезгливо глядя на кусок сырого мяса. «Ты когда-нибудь ела стейк?» — спросила Арчер спокойно и нежно, будто боялся ее спугнуть. «Похоже, он решил прислушаться к совету Айрис». «Тебе может понравиться». Она решительно замотала головой. «Ну, нам же с Айрис больше достанется». «Айрис, будет это есть?» — спросила девочка, глядя на няню. «Еще как! Я с удовольствием слопаю твою порцию». Олив нахмурилась. «Я же не сырым буду кормить», — сказал Арчер. «Обжарю с маслом и розмарином». «Что такое розмарин?» «Душистая трава. Вот, понюхай». Он протянул дочке веточку. Олив взяла ее маленькими ручками, поднесла к носу и осторожно вдохнула аромат. Губы Арчера снова тронула еле заметная улыбка. Айрис не могла определиться, кто из них двоих очаровательнее, Олив с розмарином или Арчер, нежно глядящий на нее. «Пахнет вкусно», — сказала Олив. «Вот видишь? Может, тогда попробуешь маленький кусочек?» «Крошечный кусочек», — уточнила она. Арчер усмехнулся. «Малюсенький-прималюсенький, размером с мышиный укус». Олив понравился его ответ — и она заулыбалась малюсенький кусочек для миленькой мышки пропела она эй погоди значит я не получу твою порцию воскликнула арис изображая возмущение олив захихикала и облокотилась на столешницу у тебя будет своя а что ты теперь делаешь спросила она арчера словно и не слышала как недовольно фыркает арис из за того что ей достанется меньше мяса «Собираюсь посолить стейк. Поможешь?» Глаза Олив округлились. «Да!» На лице Арчера мелькнули удивление и радость. И «Еще чуть-чуть, и он подпрыгнул бы от счастья». Но сдержался и подвинул к дочери блюдце с солью. «Нам нужна большая щепотка. Справишься?» Олив сложила маленькие пальчики и показала щепотку. «Вот столько?» «Побольше», — сказал он, и щедро посыпал стейк солью. «Поняла? Теперь твоя очередь». «Вот так?» — спросила она, подражая его движением. «Идеально! У тебя отлично получается!» Олиф расплылась в улыбке, глядя на отца. Айрис отхлебнула из бокала, наблюдая, как они вместе готовят ужин. Эти их одинаковые ямочки на щеках, в самое сердце. Даже удивительно, что потом ей удалось хоть что-то проглотить. Айрис еле усидела за столом. Столько эмоций было внутри. Не зря Айрис прислушалась к своей интуиции. Арчер и Олив нуждались в ней. Но самое главное — они были нужны друг другу. Сейчас Айрис помогала им стать одной семьей. А потом, когда няня им больше не понадобится, она, как Мэри Поппинс, просто откроет свой зонтик И улетит. Вот только нет никакой уверенности, что это окажется так просто, как ей поначалу казалось.